Глава 7. То, чего я не знаю, сможет мне навредить, как и всем остальным. После того, как Мэрис провела осмотр, мне кажется, что на это ушло несколько часов. Дядя Фин наконец разрешает Джексону увезти меня. Из беспокойства, явственно читавшегося на лицах всех троих, следовало, что никто из них не был готов принять на веру, что с моим здоровьем и впрям всё в порядке. Что было довольно приятно. Мэрис даже проверила меня на предмет наличия черепно-мозговой травмы из-за моей амнезии. Но я, к оказалось на удивление здоровой, если не считать кое-каких царапин и синяков на кистях рук. Так что фельдшер признала меня готовой к продолжению учёбы в Котмере. Похоже, жизнь в камне в течение 4 месяцев станет теперь для фанатов здорового образа жизни новой модной фишкой. Пока мы с Джексоном идём в мою комнату, мой мозг невольно проигрывает ту часть беседы с Мэрис, в которой она извинялась передо мной за то, что ей ничего не известно о физиологии горгулей. Ты первая горгулья за последнюю тысячу лет. Фантастика. Потому что кому же захочется стать первой подопытной морской свинкой в деле изучения основ физиологии биологического вида, которому ты принадлежишь? Правильно, никому. Честно говоря, я понятия не имею, как мне относиться к информации о том, что в нынешние времена я единственная представительница своего вида, а потому решаю засунуть её в папку под названием Дерьмо, которое не обязательно разгребать сейчас. А также в другую, озаглавленную Мама и папа, большое спасибо за наводку. Тут до меня доходит, что Джексон ведёт меня не в мою комнату, а а в собственные апартаменты в башне. Я дёргаю его за руку, чтобы привлечь его внимание. А слушай, мы не можем сейчас идти к тебе. Мне надо зайти в мою комнату. Потом я хочу принять душ и съесть батончик мюсли, прежде чем отправлюсь на урок. На урок? Он я в Нашарашен. Разве тебе не хочется отдохнуть? Я уверена, что последние 4 месяца только и делала, что отдыхала. Так что теперь мне хочется заняться учёбой и наверстать всё то, что я пропустила. Через 2 1/2 месяца я должна закончить школу. И я не хочу даже думать о том, сколько у меня накопилось невыученного материала и невыполненных заданий. Мы всегда знали, что ты вернёшься, Грейс. Он улыбается и сжимает мою руку. Так что у твоего дяди и учителей уже подготовлен план. Тебе надо будет только договориться о встречах с ними, чтобы всё обсудить. Класс. Я крепко обнимаю его. Спасибо за помощь. Он обнимает меня в ответ. Тебе не зачем меня благодарить. Для этого я и нужен. Он разворачивается, и мы, изменив направление, идём в мою комнату. Надо думать, миссис Хейвершем уже отправила тебе письмо с твоим расписанием. В начале этого семестра оно изменилось, хотя он замолкает. Хотя меня тут и не было, чтобы поменяться вместе с ним. Заканчиваю я фразу за него, поскольку уже решила, что осторожничать в последние месяцы учебного года я не стану и встречу новую реальность лицом к лицу. Она такая, какая есть. И чем быстрее мы научимся с ней жить, тем быстрее всё придёт в норму. включая меня саму. У меня имеется длинный список вопросов о горгульях, которые я собираюсь задать Джексону и Мэйси. А затем, получив ответы, попытаюсь понять, как мне жить со всем этим достойно. Я начну завтра. Слава богу, что у меня всё-таки нет рогов. Джексон пристально смотрит на меня, и я ожидаю, что сейчас он меня поцелует — Мне не терпелось поцеловать его с того самого момента, когда он вошёл в приёмную моего дяди. Но когда я тянусь к нему, он чуть заметно качает головой. Это немного обижает меня. Но тут я вспоминаю, как много народу пялилось на меня, когда я сегодня шла по коридорам. Это было больше часа назад. И теперь, когда слух о том, что горгулья снова приняла человеческое обличие, уже распространился по всей школе, Я не могу даже вообразить, сколько учеников и учителей будут глазеть на нас, несмотря на то, что сейчас время урока. И действительно, когда мы поворачиваем в один из боковых коридоров, тут полно народу, и все они смотрят на нас. Не успеваем мы сделать и двух шагов, как ощущаю напряжение. Правда, когда мимо Зевак проходит Джексон, они всё же опускают глаза. Джексон обхватывает рукой мои плечи и наклоняет голову, так что его губы почти касаются моего уха. "Не бери в голову, шепчет он, когда они рассмотрят тебя, всё устаканится". Я знаю, что он прав. Через 2-3 дня после моего первого приезда сюда обитатели Катмера перестали обращать на меня внимание, кроме тех случаев, когда рядом был Джексон. И нет оснований полагать, что теперь будет иначе, чему я весьма рада. Скандальная известность это не моё. Вместо обычных 10 минут мы преодолеваем расстояние до магий комнаты за 5 или 6. Но для меня и это слишком долго, потому что рядом со мной находится Джексон, и его рука обнимает меня за плечи, а его длинное стройное тело прижимается к моему. Мне нужно, чтобы он был ещё ближе. Нужно ощутить его объятия и прикосновение его губ к моим. Должно быть, он чувствует то же, что и я, потому что когда мы доходим до верхней лестничной площадки, он с быстрого шага переходит почти на бег. А к тому моменту, когда мы добираемся до моей двери, руки у меня уже дрожат, а сердце бьётся слишком быстро. Слава богу, что Мэйси не заперла дверь. Инати Джексон вполне мог бы недолго думая сорвать её с петель. Теперь же он толкает её и проводит меня внутрь, только слегка зашипев, когда волшебные занавеси Смейси задевают его обнажённые предплечья. "Твоя рука не пострадала?" спрашиваю я, когда дверь закрывается за нами обоими. Но он слишком занят, подталкивая и прижимая меня к ней. "Мне тебя не хватало", рычит он. приблизив свои губы к моим а мнете только это я и успеваю произнести прежде чем его губы обрушиваются на мои